Уж и Христос у него, преступник. Не беспокойтесь, далее автор все сие подробнейшес и даже не без остроумие разъясняет, уверил надворный советник своего помощника, откладывая газету. Вслух читать больно длинно выйдет. Так что уж я коротенько, собственными словами. По статье выходит, что низший разряд человечества, люди обыкновенные, не более чем материал, служащий для зарождения себе подобных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 Законом же Ньютона мы обязаны чуть не всеми благами цивилизации. Так это про цель, которая оправдывает средство, что ли? Наморщил нос Александр Григорьевич. Старо, старо! Про цель и средство старо не бывает. Кристоф вздохнул. Особенно если с такой страстью написано. Тут у автора неотвлеченное умствование, тут наболевшее. Это он себя Ньютоном-то воображает у кого десяти шиллингов нет. — А Раскольников тут при чем? — При том, что он самый, Родион Романович наш, это самое сочинение и сотворилось, — преспокойно объявил надворный советник и теперь уже скушал подряд ложки три щей, успевших подостыть. — Откуда вы знаете? Сами же говорили, статья подписана инициалами. — Занятными-с, — улыбнулся Парфирий Петрович. — Они мне еще тогда в память запали. — Ишь, — подумал, — не подпись, а прямо Рычание, да и только с р-р-р. И когда я вашу таблицу стал просматривать, тут же и вспомнилось. Тотчас кольнулось, помилуйте. Не он лис, не таинственный ли автор? Пристав со зверской гримасой прорычал. р р, -р, -р. Романч, Раскольников. Ахнул письмоводитель. Во-вторых, я же справочки навялся. Порфирий Петрович отодвинул тарелку, посетовал. Холодный щита! А тридцать копеек стоит. Так вот, про справочки. У меня в периодической речи редактор знакомый. Он про автора и рассказал про Раскольникова. Я, должен вам сказать, статейку эту -то тогда еще два месяца назад приметил на будущее. Как новейшее дуновение современной мысли. От таких ветров, знаете, искорками посверкивает. Попадут искорки на сухое, так и полыхнется. Злодейство вот это нынешнее, чем удивительность. Исполнено прихладнокровно, ни следов, ни свидетелей. Елизавета не в счет, я теперь склонен полагать, что преступник ее нарочно, не до смерти стукнул. Знал, что она лица его не видала. Казалось бы, убил процентщицу от случайной свидетельницы обезопасился, так забирай добычу, отнюдь не малуюсь. Но нет, убийца наш, именно что десять шиллингов взял, а прочее не тронулся. Нет, милый вы мой, тут не просто так убил да ограбил не по обычной злобе или того паче неизменной корысти сотворено тут идея с на вроде вот этой надворный советник похлопал ладонью по газетному листу так стало быть раскольников шепнул александр григорьевич наклонившись арестовывать будете арестовывать нечегос. улик то сами знаете здесь надворный советник издал губами тукающий звук не самого пристойного свойства, так что от соседнего столика даже обернулись. Покумекать нужно. Он прищурился на графин Анисовой, однако покумекать Порфирию Петровичу было не суждено. В дверях заведения показался краснолицый, шумно дышащий полицейский унтер-офицер. Обвел взглядом залу и, увидев наших собеседников, подбежал прямиком к столу. Пристав первым заметил служивого. Удивиться не удивился, бы давал знать о в съезжем доме, и в полицейской конторе, где его можно сыскать в любой час дня, но нахмурил лоб и приподнялся. — Ваше благородия, Так что смелись доложить! — гаркнул полицейский, вытягиваясь. Заметов, сидевший к дверям спиной, чуть не подпрыгнул, да и с соседних мест заоборачивались. — Тише ты! — сыкнул на унтера Порфирий Петрович и за шею пригнул его к себе. — Что еще стряслось? Шепотом, шепотом! Полицейский перешел на СИП и нашептал такое, что пристав осел обратно на стул, а у Александра Григорьевича из руки со звоном выпала ложка.